Девятое. В какой момент времени моя жизнь свернула с ровной дороги на кривую проселочную с камнями, ямами и ржавыми гвоздями, пробивающими шины? Не помню, чтобы я совершила что-то такое, за что теперь бы расплачивалась сполна. У меня были мечты и цели, на осуществление которых ушло бы не так много времени. К моим 28 годам они бы уже сменились на другие, более масштабные, но почему-то, Я и от них ушла назад так далеко, что теперь не вижу даже линию горизонта. Впереди меня нет ничего, кроме темной пустоты, требующей деньги. Деньги, деньги, деньги. Быть должником — поганое дело. Чувство обязанности изо дня в день порабощает личную свободу. Все, что я делаю и к чему стремлюсь, превращается в бесконечный забег, в котором я пытаюсь догнать остатки былой беззаботной жизни своей семьи. но ничего, как раньше, уже никогда не будет. Деньги — страшная сила. Живут только по своим правилам, и приручить их могут лишь те, кто хоть немного умеет с ними дружить. Но не я. Со мной они легко пришли, легко ушли. И машина, на которую уйдут все деньги, что заплатил мне Максим, тому доказательство. Как мне сказать маме, что я банкрот? Пока неофициально, но с такими темпами придется им стать, чтобы закрыть все мои долги. Она же с ума сойдет, а бабуля и думать страшно. Транжирами они никогда не были. Но к той жизни, которую им подарил папа, привыкнуть успели. Наверное, я бы могла постараться исправить свое положение, окажись сговорчивее и послушнее. Максим предоставил мне такой шанс. Оставалось лишь подчиниться и просто изображать из себя безобидный одуванчик. Какое мне дело, есть у него мозги или нет, Плевать, какие у него цели и планы. Главное, что доказал реальность этого нелепого заработка. Вот только как ограничить мою личную жизнь от той, где я на него работаю? Одно дело существовать в его окружении и изображать из себя ту, за кого он мне платит, но совсем другое — и в моей реальности оставаться его девушкой. Эта идея с самого начала была бредовой, так что нечего сейчас изводить себя, что упустила хороший шанс заработать. Да ведь я же недоделанная эскортница, которой удалось за один день потерять завидного клиента. Может переквалифицироваться в одного из этих коучей и открыть собственный курс, арендуя аудиторию, напеку сладких блинчиков для заманухи. В соседнем помещении какая-нибудь секс-бомба будет рассказывать о том, как стать на нее похожей и окручивать мужиков. А я покажу наглядно, Как каждое ее правило — растоптать подошвой кроссовка, потому что в этом деле мне нет равных. Выхожу из такси с самым поганым настроением и тихонько открываю калитку. Ночи сейчас светлые. На часах девять, но, глядя на розовое с фиолетовыми прожилками небо, кажется, что часов шесть, не больше. Настраиваю себя на разговор с мамой. Он произойдет не сегодня и не завтра, но в самые ближайшие дни, потому что... Возможно, нам придется продать машину и пересесть на что-то очень бюджетное. Иду к себе по узкой тропинке между зелеными стенами малиновых кустов, и вдруг мои ноги замедляют шаг. Слышу приглушенный голос бабули и осторожно раздвигаю колючие листья, чтобы посмотреть, где она. Обнаруживаю ее на своей террасе. Она наливает чай в две кружки и садится напротив мамы. Наверное, мамы. Из-за решетчатой перегородки, по которой плетется виноград, ничего не видно. Розы рядом нет, а это значит, что племянница уже в своей постели, а мама и бабушка решили выпить чай и подождать меня. Вот только я не спешу к ним. Меня съедает чувство стыда и беспомощности. Сейчас они будут обнимать меня и смотреть такими глазами, будто бы я каждый день совершаю настоящие подвиги. Они любят меня, гордятся мной, а по факту... Гордиться-то особо нечем. «Талантливая у меня внучка», — говорит бабушка, подливая масло в мой огонь самобичевания. У нее золотые ручки и уникальное чувство стиля. Очень скоро она обретет известность. В этом никто не сомневается, — слышу голос мамы. Ее работы разлетаются по всему земному шару. Если мне удастся научиться вязать, я буду очень рада помочь ей заказами. Гляди, и время найдет на личную жизнь, а то все работа до да работа», — вставляет бабуля. Учишь шустрее». Мои губы трогает улыбка. Для бабушки кажется это так просто встретить хорошего мужчину, влюбиться в него и создать с ним семью. Так просто. С первыми двумя пунктами я хорошо знакома, третий постичь не успела. И слава богу, в любом случае желания снова заниматься этой ерундистикой у меня нет. Попробую его найди». Прощупай на адекватность и дружбу с собственными мозгами. Синхронизируй свои мечты с его. Где надо, незаметно подмени, измени, убавь, добавь, доверься и полюби. Да на это вся жизнь уйдет. А я больше и дня не потрачу на чужого мне человека. Чтобы его проблемы стали моими, а мои как можно дольше не донимали его хрупкую натуру. Чтобы я не имела возможности свободно распоряжаться своим временем, чтобы терпела чьё-то присутствие в своем доме, чтобы слушала чавка не за завтраком, пф, вот еще, да чёрта с два. И хотя со многими из этих пунктов я не встречалась лично, но точно знаю, что все они имеют место быть. В душе я очень романтичная натура. Но это вовсе не значит, что я нуждаюсь в мужчине, любви и кольце на безымянном пальце. Так что спасибо, не надо. Повсюду столько красивых мужчин, причитает бабушка. Уж я за этим слежу, когда есть возможность. Все обращают на нее внимание. Все. Но она же что-то такое делает, от чего ни один не решается к ней подойти. милиса помнишь, как два года назад мы полетели в Турцию? Она могла закрутить 10 курортных романов одновременно. Но всякий раз, когда к ней направлялся мужчина, он моментально разворачивался и исчезал. «И что она такого делает?» «Мама!» — смеется моя мама. «Не стоит об этом сейчас!» «А что здесь такого?» «О зале я не могу это сказать!» «Я ее малышкой на руках держала, в детский сад водила, на выпускном в школе рыдала вместе с ней. Она для меня всегда будет маленькой и любимой девочкой, которая выросла и превратилась в красивого лебедя, но вот с такими зубищами огромными!» И выставляет она их всякий раз, когда на горизонте появляется поклонник. «Позвоню ей. Где она пропадает так долго?» «Ей 28, восемь», — причитает бабушка. «Мам, ну все, Молодая и красивая девчонка». «Никто и не спорит», — странным голосом говорит мама. «Если все дело в том недоумке, который бросил ее, то я собственноручно готова повыдирать ему ноги. И вообще, он мне никогда не нравился. Слишком слащавый». «Мама, успокойся. Не думаю, что нашему гостю это интересно. Я просто хочу сказать, что наша азалия...» «Гостю? Какому еще гостю?» Раздвигаю колючий куст, и вдруг вижу мужскую руку, опустившуюся на белую кружку. «Прекрасная девушка, которая попусту теряет лучшие годы своей жизни. Мы просто болтаем. Что тут такого?» Спешу к террасе. Злость во мне вспыхивает с новой силой. Взлетаю по трем ступеням, как ураган. Бабушка и мама тут же замолкают, с их лиц сползают улыбки. А гость напротив улыбается так, словно уже все мои детские фотографии пересмотрел. Что здесь происходит? С трудом сдерживаю я эмоции. «М «Максим зашел на чай», — спешит ответить мама. «Я зашел к тебе, зале, уточняет он и указывает взглядом на мой бумажный пакет, что стоит на стуле. «Сегодня, когда я подвозил тебя до кофейни, ты оставила свой пакет в машине». «Удивительно, правда?» — улыбается бабушка. «Максим помог нам вчера, а сегодня вы случайно встречаетесь в городе». «Угу», — выдавливаю я. «Может, он маньяк, который преследует нас?» «Максим», — хохочет мама, «не обращайте внимания. Это у нее такой юмор». «Я уже это понял», — улыбается он, опустив голову. «Что ж, я пойду, уже поздно». Огромное вам спасибо за чай. Что вы, это вам спасибо, что зашли. А Азалия проводит вас, Максим. И бла-бла-бла миллионы любезностей, пока мы не выходим за ворота. Складываю руки на груди и требовательно оглядываю спокойную физиономию Максима. На нем темная футболка, спортивные штаны и кроссовки для бега. Не стану в который раз отмечать, что у него отличное телосложение, а черный цвет — его лучший друг. Просто... Сумеречные краски летнего вечера придают его образу что-то такое таинственное, отчего мое недовольство как-то уж быстро сменяется другой эмоцией. «И что ты тут делаешь, позволь узнать?» «Ты оставила в пакет в машине. И ты решил принести его мне. Как мило с твоей стороны». Максим продолжительно кивает. «Я хотел поговорить». «Опять?» «Да, опять. Меня нет дома, но ты все равно заходишь» И попиваешь чай с моей семьей. Твоя бабушка милая женщина. Я не смог отказать. Но если бы знал, что тебя не будет полтора часа, то непременно отказался бы. Полтора часа? Ахуя, бегла, оглядев пространство вокруг. И о чем вы говорили? О погоде, об ужасном вкусе майонеза и мужчинах, которых ты избегаешь. Что ты делаешь? От чего они бегут, сломя голову? Я молчу, борясь со злостью на маму и бабушку. «Какого чёрта нужно говорить обо мне с каким-то мужиком?» «Ладно тебе, я действительно пришёл, чтобы спокойно поговорить». «Давай дружить, Азалия», — спрашивает Максим, убрав в сторону привычное веселье. «Если мы будем ладить, то и легенда быстро сработает. Какого результата ты ждёшь?» «Оля из тех девушек, чьи чувства мгновенно угасают, стоит только объекту обожания сделать что-то нехорошее». И в моем случае нехорошее – это ты. Ближайшие два месяца полны праздников и встреч, поэтому результат не заставит себя долго ждать. Если, конечно, мы действительно будем хотя бы стараться ладить друг с другом. Насчет сегодняшней встречи – извини. Я не думаю, что мы сможем так запросто встретиться в многомиллионном городе. И нам не обязательно больше встречаться всем вместе. «Ну, конечно», – усмехаюсь я, бросив взгляд в сторону – «Не хватало еще, чтобы мои подруги решили, будто я снова потерпела неудачу на любовном фронте. Так что идти придется». «Снова?» — улыбается Максим. «Ладно, забыли. Просто скажи, ты согласна со мной?» «И ты и я останемся в плюсе, если постараемся быть командой». Молча киваю, подняв на него глаза. «Мой главный и жирный плюс — деньги, а его — назойливая девчонка». «Твое присутствие в моей жизни не обязательно». напоминаю я, протянув ему руку. В субботу едем на этот чертов боулинг, изображаем любовь, а потом все. Существуем только на твоем поле. Идет? Максим пожимает мою руку. Полностью тебя поддерживаю.